Честный делёш. На следующий день с самого утра Тельнецкий покинул квартиру. Перед выходом он попросил жену никому дверь не открывать и по возможности не выходить сегодня на улицу. Не открывать не получилось. 3 часа спустя в дверь начали стучать так, что казалось, вот-вот её сломают. Менимина не было дома. Книги не открыла. На пороге стояли вчерашние товарищи и требовали впустить в квартиру жильцов. двум хрупким женщинам не удалось сдержать натиск желающих войти и провести ревизию имущества. В квартиру ворвались семь человек: пять мужчин и две женщины. Без церемонна они тут же начали описывать имущество и распределять себе комнаты. Хозяевам квартиры определили две комнаты у входа. Одна из них, самая маленькая комната в квартире, ранее предназначалась для прислуги. аргументировали решение тем, что комнаты находятся у самой общеквартирной печки. И стали приносить в эти комнаты хозяйские вещи параллельно себе, что отприхватывая. Вся эта бакаханаля длилась уже около 3 часов, и было в самом разгаре, когда вернулся глава семейства. Первым делом Тильнески подумал, что идёт обуск или что-то подобное, но быстро сменил мнение. Он достал пистолет, и тихо стал пробираться от входной двери по коридору вглубь квартиры. Голоса были слышны по всей квартире, но не было слышно голосов его жены и детей. В коридоре появился первый незваный гость. Мужчина лет 30 на вид, крепкого телосложения, невысокого роста, в рабочей промасленной одежде. Тельнецкий направил на него пистолет, и левой рукой показал жест молчать, а потом другим жестом приказал подойти к нему. Мужчина подчинился, с опаской сделал несколько шагов. Из другой комнаты вышел в коридор ещё один мужчина, тоже в рабочей промасленной одежде, но по возрасту определённо постарше первого. Второй мужчина призывом: "Товарищи, все сюда!" созвал всех своих, и толпа из семи человек собралась в коридоре. Из той, самой маленькой комнаты. В коридор вышла Эмилия и тут же вернулась к матери. обрадовав ее возвращением домой мужа. Кто-то из толпы начал представляться именем революции и требовать убрать пистолет, на что Тельнецкий крикнул командирским голосом «Молчать!». Все замолчали. «Кто старший?» — спросил Тельнецкий. «Я», — ответил мужчина в задних рядах. «Костомаров, Нафанаил Арсеньевич, член, подойди сюда», — перебил его Тельнецкий. Мужчина из толпы сделал несколько шагов вперед. Тельницкий достал из внутреннего кармана кожунки партийный билет и показал его Костомарову, при этом держа его на прицеле. Костомаров, прищуривая глаза, стал вглядываться в билет. Не зная, что ответить, он начал что-то невнятно говорить и показывать на квартиру. Тельницкий опять выкрикнул: "Молчать!" и достал из внешнего кармана кожунки бумагу, развернул её одной рукой, показывая всем незваным гостям. Костомаров Также, прищуриваясь, стал рассматривать. Он сделал небольшой шаг, приблизив себя на расстояние двух сажений до листка бумаги, и, продолжая прищуриваться, попытался рассмотреть, но прочитать так ничего не смог. Рядом с Тельнецким, сбоку, со стороны спины, стояли его жена с Эмилией. Тельнецкий отдал ей документ, и она прочитала вслух. Члену и активисту Российской социал-демократической рабочей партии большевиков с 1910 года Тельнецкому Николаю Николаевичу предоставляется для проведения оперативных действий квартира по адресу: Казанская улица, дом N, квартира К. Срок действия до особого распоряжения руководства партии. Товарищ, обратился Тельнецкий к Тельнецким незнаваным гостям. Вы совершили покушение на партийную собственность. Вы должны нести ответственность во всей строгости законов революции. Всей толпой и почти одновременно незваные гости начали оправдываться. «Мы не знали. Нас не уведомили. Вы нас не предупредили. Мы не виноваты». Тельнецкий еще раз повторил командирским голосом молчать. Все замолчали и стали чуть ли не по стойке смирно ждать решения. «Для начала вы должны привести квартиру в то состояние, в котором она была до вашего прихода. Потом я решу, как с вами поступить». Тельницкий встал у входной двери, а его жена начала руководить процессом восстановления семейного очага. На пороге появился Вениамин и удивлённо стал рассматривать происходящее. Эмилия, увидев его, подошла к нему и пригласила в ту самую первую от входа комнату и с ухмылкой показала отведённую ему кровать, показала и свою, находившуюся совсем рядом. Вениамин ничего не ответил, вернулся в коридор к Тельницкому, И стал с ним наблюдать за происходящим. Около получаса потребовалось, чтобы перетаскать мебель и другие предметы интерьера обратно по комнатам. После того, как квартиру привели в исходный вид, Кильницкий тщательно досмотрел каждого и отпустил незваных гостей. У книги Небелозёрской появилась призрачная надежда, что после всего увиденного Вениамин изменит своё решение и согласится. иммигрировать. По её инициативе она вместе с мужем пригласила Вениамина в зал на новый раунд переговоров о потенциальной иммиграции. Вениамин даже после сегодняшних приключений остался верен своим идеалам и в категоричной форме ответил отказом. Новые слёзные увещевания матери не изменили желания сына остаться в России. Сегодняшняя поездка Тельнецкого к своему давнему товарищу, видному революционному деятелю и члену исполкома Петросовета, дала не только справку о сохранении квартиры за Тельнецким, но ещё и обещание быть наставником молодого, добродушного и доверчивого революционера Вениамина Белозёрского. Этим сведениями Тельнецкий поделился с супругой, и разговор о поездке к его родителям возобновился. Никогда ранее книги не белозёрской не находилась перед столь сложным выбором. С одной стороны, сын, единственный сын, который в силу своей молодости ещё не ведает, что творит, а в силу своего характера непременно окажется частью какой-нибудь проблемы. И с другой стороны, супруг, любимый мужчина, будущий отец её ребёнка, который вот уже который год так заботлив и предан семье. Человек, который непременно защитит семью и на которого можно смело надеяться. И еще, что является очень важным в сегодняшних реалиях, любимый мужчина возглавит процесс решения любой проблемы, а проблем, как подсказывал ум княгини, их ожидает много. Ко всему прочему, в жизни семьи появился еще один фактор — влияющей на решение, в котором княгине окончательно уже было уверено и решило сообщить мужу перед поездкой. Немного поразмыслив, она поведала мужу: "Любимый, я слышала, что многие эмигрируют через Финляндию, ведь это самый короткий путь из Петрограда в Европу. Следовательно, могу предположить, что вы рассматриваете для нас подобный маршрут?" Если мы вместе поедем к вашим родителям, мы непременно вернёмся в Петроград. Я хочу ещё немного побыть рядом с сыном. Предлагаю поехать вам одному, а когда вы вернётесь, мы примем окончательное решение о сроках иммиграции. Я знаю, с моей стороны очень неловко получается. Не отнимаю у вас возможность представить свою жену родителям, но у меня есть надежда, что мы с ними позniej познакомимся позniej когда вернемся на родину сильневский на пожелание супруге ничего не отвечал минуты 3 чем заставило жену тревожиться 3 минуты книги не показались вечностью но она не показывая своей тревоги терпеливо ждала решения мужа я прекрасно понимаю вас моя дорогая Мы можем не скоро вернуться, так что ваше решение является единственно правильным. Я вас поддерживаю, но хочу вас предупредить, что меня может не быть от двух недель до месяца. Сейчас времена смутные. И к тому же я взялся за одно очень важное и деликатное партийное задание. Иначе мне не получить нужных для беспрепятственного перемещения в сторону родителей документов. Да и транспорт весьма нерегулярный. Мы будем очень ждать вас, любимый. У вас есть ещё один повод вернуться скорее к нам. Вы о нём ещё не знаете? На время пришло. Хотя понимаю, что оно не самое подходящее. Кильневский ничего плохого не ожидал, но тем не менее немного насторожился. Кнединя после небольшой паузы продолжила: "У нас будет ребёнок". Сказав это, напрягла локти к груди и закрыла руками улыбку. Тильневский поцеловал и обнял жену. "Любимая, я так рад. Я так долго этого ждал. Ух, и натерпелись вы сегодня". И он ещё крепче её обнял. После радостных объятий Тильневский попросил супругу пройти в их спальню и сам присоединился к ней спустя пару минут, прикрыв за собой дверь. Он выложил на комод мешочек с драгоценными камнями и пачку денег. И обратился к жене. Любимая, если я не вернусь в течение месяца, очень прошу вас покинуть Россию. Не откладывайте выезд в надежде, что я вернусь или что-то подобное. Я вас непременно найду. Прошу запомнить адрес курьера, который переведёт вас через границу. Тельницкий назвал адрес курьера, его приметы и пароль для связи. Как он будет вас переправлять через границу, я пока точно не знаю. Каждый день ситуация меняется и очень стремительно, но он это сделает непременно. Я ему доверяю. Ему перед выездом дадите один бриллиант из этого мешочка любой. Документы на выезд у него для вас будут готовы. Я обо всем позаботился. Как только вы окажетесь в любом городе в Финляндии с наличием железной дороги, дадите ещё три любых камня и на этом вы с ним распрощаетесь. Как только пересечёте границу, Про русский язык придется на время забыть. Говорите только на английском или французском, но лучше на английском. Из Финляндии держите курс на запад, в сторону Копенгагена. Поселитесь в ту самую гостиницу, где мы с вами впервые встретились. В гостинице будете ждать меня около месяца. Если не появлюсь, вам нужно будет приехать в Лондон. В Лондоне придется искать квартиру, но старайтесь как можно ближе к центру, а точнее к Букингемскому дворцу. Каждый четверг Прошу около восемнадцати часов прохаживаться перед ужином в гайд-парке, а каждое воскресенье прогуливаться также около восемнадцати часов в Сент-Джеймском парке. Мы с вами непременно встретимся. Так и сделаю, любимый», — спокойно ответила Анна. «И еще. Прошу вас не предупреждать Эмилию о дате выезда. Поставите ее перед фактом только когда будете в дороге. Это еще не все. Вам придется выехать». Не попрощавшись с Вениамином, иначе никто вам не гарантирует спокойной дороги до границы с Финляндией. Никаким видом не показывайте, что вы выезжаете в дальнюю дорогу. Не берите с собой ничего, кроме того, что на вас будет. Одевайтесь тепло, но в простую одежду, больше похожую на рабочую. По всему маршруту вам будут выдавать необходимое. В Финляндии вы сможете изменить одежду на более презентабельную. Этих денег вам должно хватить. Там мне Тилнески показал на мешочек. Разделите на два мешочка. Один вам, другой Эмилии. Вы сможете их обменять на любые деньги, и только по одному камню, и только после того, как покинете Финляндию. В Финляндии ни в коем случае нельзя их никому показывать. Не ходите по ломбардам в поисках лучшего предложения. Найдите любой выглядящий поприличнее, обязательно в центре города. В случае непредвиденных ситуаций проглотите их. они с водой глотает, как пилюли. Тильницкий улыбнулся после последних слов, но жена улыбкой не приняла. К последним наставлениям она отнеслась с пониманием, даже несмотря на то, что они и очень сильно горчили. Муж она ответила кивком в знак полного с ним согласия, но после нескольких секунд молчания не смогла сдержать слёзы. Через 2 дня Тельницкий выехал из северной столицы к родителям, чтобы через день по указу ВЧК оказаться уже в Москве, новой столице России.